Часть 4. Побег. Кажется, меня действительно сильно приложили атакующими чарами. Я просыпалась несколько раз на какие-то секунды. Сознание возвращалось толчками, яркими вспышками света сквозь закрытые веки, отдельными голосами, а затем будто гигантский огненный шар разрывался в моей голове и я вновь теряла сознание от невыносимой дикой боли. «То есть это не вы на неё надели браслет с чарами подчинения?» «Нет, не я», – рык Кристофера. «Отойдите, дайте мне проверить, как она». «С ней всё в порядке. Объясните, как тогда вышло, что на браслете ваши отпечатки ауры, и она назвала вас своим хозяином». Снова сон, ощущение, что меня куда-то тащит. Накатывающая тошнота и свинцовая усталость сменяются желанным забытьём. На какой-то миг я проснулась и ощутила твёрдый холодный камень под собой. «Они что меня в карцер посадили?» Проскочила удивлённая мысль на краю сознания, и я вновь отключилась. Проснулась в очередной раз от противного металлического звона ключей, который в моих ушах раздавался громче, чем удары в колокол. «Да-да, конечно, господин Дарси, она здесь», – пропищал заискивающий любезный голос. «Карцер, вы издеваетесь?» – знакомый мужской рык. «Это недоразумение, простите. Мы только-только получили от Его Величества птицу. Его Величество сейчас находится в Ледграде, так что распоряжение поступило с некоторым опозданием». Приятный тонкий запах лесного кедра. Прохладные пальцы трогают мои виски, и боль медленно отступает. Головная боль, но не тошнота. В голове крутится мысль. Сколько же дней я уже нахожусь в этом состоянии, что Дарси успел съездить в Лёдград, вытребовать аудиенцию у короля и вернуться в Штоле? Руки медленно скользят по голове, затем по шее и даже коснулись груди. Надо бы взмутиться, подумала я и заснула. Окончательно я проснулась на чём-то мягком и тёплом. Ничего больше не болело, и я поймала себя на том, что мне крайне уютно просто лежать и не двигаться. Открывать глаза не хотелось. Собственно, так я и поступила, а потому услышала крайне тихий разговор, ведущийся в нескольких метрах от меня. «Крис, я совершенно не одобряю твоих методов». Габриэла чудом выжила. Обычный человек, не маг, точно бы не справился. «Тебе не кажется, что ты зашёл далеко в своих опытах?» Раздражённый голос какого-то мужчины, явно имеющего право называть Кристофера Дарси просто Крис. «Орте, поверь, я сам более чем недоволен произошедшим». «Тот, кто позволил себе атакующие чары, уже наказан», – сухо произнёс Дарси с плохо скрываемыми нотами раздражения. «И у меня пробежали мурашки по коже от того, как было сказано, это наказан». Не осталось и сомнения, что Кристофер Дарси умеет наказывать. Интересно, остался ли жив тот жандарм, что ударил меня атакующими чарами? По сути, он оказался наказанным за то, что исполнял свои обязанности». Он был уверен, что перед ним стоит убийца, и чётко предупредил, что мне нельзя двигаться, а я дёрнулась. Ну а то, что слегка перестарался с чарами? Не уверена, что и я в такой стрессовой ситуации не ударила бы со всей силы, на которую способна. Наступило долгое молчание. Затем Кристофер тихо спросил. «Сейчас она в порядке?» «В полном», – ровно ответил целитель Артега Орелла. Ещё несколько часов, и я не уверен, что смог бы без последствий вытащить её. Надо отдать тебе должное. Ты удивительно быстро получил разрешение от короля. Даже с учётом твоих способностей. Интересно, о каких способностях идёт речь? Вряд ли о ментальных, ведь я слышала, что король находится в Лёдграде. И имеет ли это отношение к тому, как Кристофер незаметно появлялся и исчезал из моей спальни? Далее последовал глухой мощный удар как если кто-нибудь ударил со всей силы по деревянной стене и жалобный треск деревяшек. Она переиграла меня. Уорта, представляешь, меня. Я ведь перехватил её птицу и знала о втором браслете. Но всё никак не мог понять, зачем он ей. Думал, что она наивно полагает надеть его на меня или на кого-нибудь из присутствующих, на бургомистра того же. Недооценил её смекалку. «Надень она браслет на меня». Я лишь посмеялся бы. день на кого-то другого, и я бы мигом его снял. Убей она, супруга, на глазах лишь моих людей, то даже её воспоминания, как я держу браслет с магией внушения и якобы готовлюсь надеть на неё, не сработали бы. Ты же знаешь, что мои люди верны мне безоговорочно. Но на приёме в честь слишком много свидетелей, слишком. Я просто не мог выгнать всех без объяснений, в том числе и бургомистра. Вызвать тебя и сразу оказать помощь якобы убийце и сумасшедшей личности. Признаться, что это я отдал ей мысленный приказ убить из Шенхая, значит, огрести проблем уже на свою голову. Разумеется, когда она всё это планировала, то наверняка не предполагала, что мне сойдёт с рук даже настоящее убийство её супруга на глазах сотни людей. Просто избавление от последствий заняло бы время. А именно времени у меня не было совсем. Пришлось действовать официально». Сердитый скрип зубов, а после него весёлый смешок целителя. Да, она мне тоже понравилась. При этих словах чувствовалось, что Артай голыбается. Одна её выходка с семенами пустынного игольника чего стоит. Да вещь что ли, только и обсуждает, что Эдвард Троншип предпочитает мужской пол. Удивительная женщина. Такую завоевать будет непросто. Ох, как непросто, помяни мое слово. Наступила ещё одна пауза в диалоге двух мужчин. И я мысленно себя похвалила, как же правильно поступила, не показав, что очнулась. «Что-то долго она в себя не приходит», – проговорил Кристофер, и я поняла, что пора завязывать с очередным спектаклем, ибо меня вот-вот раскроют. Проверив мысленный щит, я медленно застонала, якобы приходя в себя, и открыла глаза. «Вот и наша спящая красавица очнулась», – нарочито бодрым и громким голосом произнёс Артега Орелла. Искрящиеся смехом синие, как бескрайнее море, глаза целителя были первым, что я увидела. Я моргнула несколько раз и с удивлением обнаружила себя лежащей на большой двуспальной кровати в какой-то просторной комнате. В распахнутых настежь створках окна торчала ветка каштана с крупными зелеными листьями. В помещении, помимо кровати, также стоял массивный письменный стол с резными стульями, несколько стеллажей с книгами и даже парочка громоздких сундуков. Мелкая взвесь пыли была видна в лучах игривого солнышка, падающих в комнату через открытое окно. Птичий щебет вместо знакомого стука колёс экипажей и всхрапывания лошадей окончательно уверил меня в том, что нахожусь я не в штолле, а где-то на природе. «Вы в моём загородном доме», – сообщил Кристофер, перехватив мой взгляд, с интересом рассматривающий наглую ветку дерева каштана, залезшую в окно. Он показался из-за плеча целителя и добавил. «Ортега, спасибо за проделанную работу. Думаю, твои услуги больше не нужны». Габриэла пришла в себя настолько, что уже ментальный щит выстроила. На последней фразе Кристофер издал короткий смешок, показывающий, что он раскусил мою игру в спящую красавицу. «Наверное, теперь гадал, как много я успела услышать из их разговора, и какие выводы сделать». Артега Орелла еще раз проверил мое состояние, улыбнулся мне и покинул помещение, коротко кивнув на прощание Кристоферу. Всё это время менталист не сводил с меня тяжёлого взгляда. В процессе осмотра целителем я посмотрела на своё запястье и с каким-то болезненным разочарованием отметила, что брачной татуировки больше нет. Всё верно, мы с Абераном разыграли его смерть. Амулет, который я ему дала, временно остановил его дыхание и сердце. С точки зрения магии Аберана Шенхай умер, а брачные татуировки связывают людей до смерти одного из них. Не зря же духовники произносят фразу «пока смерть не разлучит их». Когда артега Орелла ушёл, Кристофер, явно заметивший мой беглый взгляд по своему запястью, прокомментировал. «Я смотрю, вы нашли свой способ развестись с супругом. Весьма и весьма оригинально». Я даже как-то не представлял, что вам хватит хладнокровия занести кинжал на супруга. Неужели моя помощь в этом деле вам настолько претила? Я боялась посмотреть на Кристофера. Ещё бы, я обманом выставила его заказчиком убийства перед всем высшим светом, что ли. Он должен быть как минимум зол на меня. По-хорошему, его должны были посадить в тюремную камеру. Но почему-то этого не делали. Интересно, почему? «Ортега Орелла ваш друг. Это вы его позвали в особняка Шенхая». Тихо произнесла я вместо ответа на его вопрос и украдкой взглянула на мужчину. Кристофер удивленно приподнял левую бровь, словно говоря, «И что, нынче вызов целителя приравнивается к необходимости заточить вызывающего в тюремную камеру? Это вы были Феликсом Туроски. Это вы оба раза ударили атакующими чарами, причем намеренно». Набралась я смелости и озвучила то, что осознала уже давно. Ну а что, раз уж мой план уже приведён в действие, могу и раскрыть свои карты, показав, что тоже многое о нём знаю. Не только он собрал информацию на меня. Кристофер ещё медленнее поднял вторую бровь. «Я даже боюсь предположить, какими умозаключениями вы могли это определить», насмешливо произнёс он. «Поделитесь». Я покраснела. «Ну и что мне ему ответить?» Что я поняла это по запаху и по тому, как он себя вел? Что даже с Феликсом Туроски, когда я закрывала глаза и чувствовала его аромат, представляла себе другого мужчину? Гммм. Как-то не хочется о таком рассказывать постороннему мужчине. Особенно, если сама до сих пор не могу разобраться в своем отношении к нему. «Предлагаю сделку», – ухмыльнулся Кристофер, видя мое замешательство. Тебе наверняка интересно, что случилось, пока ты была без сознания. Я расскажу. Ну а ты поделишься, где я прокололся, что ты узнала во мне Феликса Туроски. То ли незаметно для себя, то ли наоборот намеренно, Дарси перешёл на «ты», как в ту ночь, которую провёл у меня в спальне, и я расслабилась. В любом случае, я вдруг осознала, что если Кристофер излиться, то в первую очередь не на меня, а на себя, что дал обвести вокруг пальца». Я понимала, что особенного выбора у меня нет. Исчезнувшая брачная татуировка заставляла беспокоиться о судьбе Абирана. А вдруг я всё-таки промахнулась и по-настоящему убила его? От этой мысли у меня начинало что-то мелко дрожать внутри. Стараясь не смотреть в глаза Кристоферу, чтобы не попасть под его притяжение, я кивнула. «Отлично», – чему-то обрадовался менталист. «Начну с того, что случилось на самом приёме». «Ты очень качественно меня подставила. И будь на моём месте кто угодно другой, его сразу же упекли бы в тюрьму без суда и следствия». Кристофер с такой насмешливой улыбкой посмотрел на меня. Точно я ему подарок какой-то сделала, а не попыталась засадить за решётку. «Я перехватил птицу, которую отослал твой супруг сообщнику Гордона в Мустафанию. И был весьма удивлён, зачем ему понадобился второй браслет подчинения». «У меня даже возникли мысли, что ты попробуешь надеть этот браслет на меня. Но ты меня смогла удивить». «Ну да», – отстранённо подумала я. «Он уже догадался, что я подслушала их разговор с Артега, а потому с лёгкостью рассказывает мне всё это». Что-то ещё царапнуло мой слух в словах Кристофера, но я никак не могла понять, что именно. «Вы с Убераном разыграли всё как по нотам», – тем временем продолжал Дарси. Уж не знаю, как он так быстро нашёл и открыл хранилище с моей коллекцией артефактов. Но он это сделал. Надо будет перепроверить охранные системы в замке и наказать тех, кто отвечал за безопасность в тот вечер. Последнее предложение Кристофер пробормотал себе под нос, но я его разобрала. Мне стало искренне жаль тех людей, кого Дарси собрался наказать. Что касается того, каким способом Аберан добыл для меня тот самый золотой браслет, я не знала ответа и понимала, что, скорее всего, уже никогда не узнаю. Ведь Эбиран уже благополучно очнулся от действия талисмана и наверняка пересекает границу таршера. Все необходимые средства он заранее вывел через доверенное лицо, а семейный бизнес по добыче самоцветов в Мустафании с его смертью автоматически отошёл мне. Было ещё одно тонкое место в моём плане. Признаться, я действительно заранее рассчитывала, что Кристофер найдёт лазейку и оправдается. Сделав виновной в смерти Аберана вместо себя меня. Не верила я, что его расположение ко мне простирается до тех пор, что он возьмёт вину на себя. Как-никак у него фактически под началом все сильнейшие маги торшера, карьера, власть. Куда как легче объявить меня сумасшедшей и закрыть дело. Я изначально предполагала именно такой исход событий. А потому заранее проинструктировала своего отчима и снабдила его необходимыми документами. И судя по тому, что Кристофер, живой невредимый, стоит сейчас передо мной. Обвинение себя он уже точно снял. Практически все поверили в его смерть. Практически все, но не я. Кристофер вновь посмотрел на меня, явно стараясь проникнуть под мой ментальный щит. Но я усиленно сделала вид, что разглядываю свой маникюр. Я ещё не знала, находится ли Леон трейд в безопасности и что с абераном а потому старалась не показывать и толики своих эмоций. «Ты обставила всё так, чтобы я выглядел в глазах высшего света убийцы Аберана Шенхая. Разумеется, из-за огромного количества народу мне пришлось на некоторое время отдать тебя городской страже, связаться с королём, объяснить ситуацию». Кристофер замолчал и подошёл к окну, явно о чём-то задумавшись. А я его не торопила. «В итоге...» Он встрепенулся и взъерошил свои тёмные волосы. Официальная версия случившегося на приёме в честь бургомистра Штоли стала история о том, что долгое время ты была моей любовницей. Но потом мне наскучило, и я подобрал тебе блестящую партию в лице Аберана Шенхая. Какой способ избавиться от любовницы самый эффективный? Правильно, выдать её замуж. Но ты была в корне не согласна с моим решением и хотела остаться в моей постели. А когда, разговаривающий с духами, поженил тебя и Абирана, ты увидела, что ваш брак благословила сама Небесная Дева. Просто людины верят, что в таких браках жена просто физически не может изменить супругу. Как бы то ни было, золотая татуировка вызвала у тебя помутнение рассудка. И ты убила Абирана, решив подставить меня. И тем самым отомстить бывшему любовнику за то, что он от тебя отказался». Я громко, пренебрежительно фыркнула, услышав официальную версию всего произошедшего на приёме. «И что, неужели найдётся хоть один олух, который в это поверит?» – спросила я недоумённо, не скрывая в своём голосе ни скепсиса, ни насмешки. То, что рассказал мне Кристофер, звучало по меньшей мере дико. «Я – дочь уважаемого торговца пряностями и чья-то любовница? Да я с утра до темно в своей реставрационной лавке просиживала!» «Да я даже самого Кристофера долгие годы после Академии не видела». «А что ты находишь здесь неправдоподобным?» Стремительно оглянулся на меня Кристофер и кольнул холодом своих зелёных глаз. Я сглотнула, поняв, что, кажется, попало. Я смотрела в его неестественно зелёные глаза и не могла отвести взгляд. «Действительно, а что странного в этой истории? Кристофер, широкие плечи, притягательная внешность». Голос, который действует на девушек словно магнит. А ещё высокое положение в обществе. Как-никак ректор магической академии ментальной магии. Да у него любовниц было наверняка несколько десятков, если не сотен. И никого не удивит, что одна из них влюбилась в него до потери рассудка. Вполне логично, что через некоторое время она ему надоела. И он решил устроить её будущее, чтобы незаметно избавиться от наскучившей пассии. Мысли о том, что в глазах общества я и Кристофер, бывшие любовники, от чего то обдала меня жаром. Завязалась тугим узлом внизу живота. Могла ли я быть любовницей Кристофера? Нет, не так. Согласилась бы я стать любовницей Кристофера. До встречи с Ибираном, скорее всего, да. Сейчас же. Сейчас тебе никто не предлагает. Грубо меня вернул на землю внутренний голос». Мы с Абераном поженились внезапно, никого не предупредив и не позвав на торжество. Пробормотала я, понимая, что это как нельзя лучше ложиться на лже историю Кристофера. А ещё все видели, как мы с тобой танцевали. Словно издеваясь, протянул Дарси, и я осознала, что тот вальс был действительно чем-то большим, нежели просто танец. «Допустим», – проговорила я, а мой голос почему-то охрип. «Продолжай». «Я жалею, что научил тебя ставить ментальный щит, Чуть усмехнулся Кристофер. Я бы многое отдал за то, чтобы узнать, о чём ты сейчас подумала. С этим мужчиной я чувствовала себя так, будто хожу по тонкому лезвию ножа. И самое главное, я никак не могла понять, то ли Кристофер издевается надо мной, пуская в ход всё своё мужское обаяние, осознавая, что из меня выйдет сильный менталист, то ли я ему действительно нравлюсь как женщина, кто его разберёт. Дарси выждал некоторое время, словно надеясь, что я отвечу ему, о чём только что думала. «Ага, уже бегу». «Нет, я, конечно, уже замужняя дама, однако не считаю правильным рассказывать о столь интимном. И дело здесь даже не в самом Дарсе, а в том, что я просто не хочу никому рассказывать то, о чём думаю». «Пока я связывался с его величеством и получал официальное разрешение на твое освобождение из-под стражи, разумеется, Аберана Шенхай сбежал. Никому и в голову не пришло охранять труп. Ну, а я был настолько занят тобой и твоим состоянием, из-за того, что кто-то не сдержался и запустил в тебя боевые чары, что не успела смотреть твоего супруга на артефакты. адам тебе должное, амулет литургического сна со встроенным камнем, превращающимся в кровь, сработал идеально. Убийство Абирана выглядело настолько натурально, что на какой-то миг я даже поверил, будто ты его действительно убила. «Ох, Дарси, ты не представляешь, я сама в это поверила», – подумала я, но мудро решила умолчать об этой детали. «Ну вот, в общем-то и всё», – пожал плечами Кристофер, выжидающий, посмотрев на меня. Я покусала губы, понимая, что настал мой черёд выполнять условия сделки, но мне этого делать отчаянно не хотелось. «То есть ты не знаешь, где сейчас Абиран?» – как можно невиннее спросила я, хлопая ресницами. Кристофер рассмеялся и плавно не то подошёл, не то проскользнул к кровати, где я лежала. «Габриэла, прекращай, тебе не идёт выглядеть дурочкой. К тому же ты уже дважды продемонстрировала мне свой незаурядный ум. Я прекрасно понимаю, что ты тянешь время. Но так как ты и так не сообщишь, как смогла понять, что я и Феликс одно и то же лицо, то так уж и быть, я милостиво не замечу твою попытку потянуть время. Где Аберан, никто не знает». Предполагаю, он уже отчалил Мустафанию, ведь у него там шахты с самоцветами. В любом случае, искать его уже бессмысленно. Тем временем Кристофер нагнулся ко мне, и его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Взгляд стал более жестким, сколы заострились, а ноздри начали широко раздуваться. «А теперь отвечай, как ты догадалась, что я и Феликс Туроцки одно и то же лицо?» Я понимала, что для Кристофера ответ на этот вопрос очень важен. Жизненно важен. Очевидно, что Дарси привык использовать иллюзорные чары, меняя внешность. И если я разгадала его секрет, то не факт, что не разгадает кто-то ещё. Его яркие, как весенняя зелень, глаза поймали меня в капкан. Кедровый запах с приятным мускусом и нотками сандалового дерева моментально вскружил голову, заставив мысли течь в неправильное русло. Я остро почувствовала, как надо мной навис безумно опасный мужчина. Но в то же время понимала, что совершенно не могу противостоять его чарам. Что это? Магия? Хотя нет, не похоже. Ментальный щит стоит крепко и не прогибается. На этот раз Дарси ни разу не пытался его прощупать, а просто ожидал от меня ответа. Кристофер Дарси одновременно и нравился мне, и пугал. Мужчина нагнулся еще ближе и теперь я ощущала его горячее дыхание на своём лице. Я судорожно облизала вмиг пересохшие губы и увидела, как зрачки Кристофера расширились. Мне даже показалось, что мужчина перенёс почти весь вес своего тела на руки, поставленные по обе стороны от меня, потому что матрас по бокам от меня прогнулся ещё сильнее. Приятная нотка мускуса в аромате Дарси дразнила и медленно сводила меня с ума. «Габи, расскажи». Прошептал Кристофер так, что у меня пробежали сладкие мурашки предвкушения по всему телу. «Он, я, кровать в спальне. Кажется, мы это уже проходили. А то, как он назвал меня, сократив моё имя до четырёх букв, тягучо перекатывая слоги языком по нёбу. Ух! Ты же понимаешь, что теперь у тебя совершенно нет вариантов. Теперь ты точно станешь моей». Последние слова отрезвили «У тебя совершенно нет вариантов», – напомнила мне о том, что он шантажом пытался добиться от меня нужного. «Жизнь мужчины, который меня удочерил». Я моргнула, и томительное наваждение и чувство предвкушения чего-то запретного пропало. «А то что, снова будешь угрожать? Что засадишь Леона Трейца за решётку?» – спросила я. Кристофер чуть отстранился от меня, нахмурился и неохотно ответил. «Габи, я думал, мы это проходили», – он поморщился. Кристофер не озвучил вслух, но я поняла, что от своего он не отступится, так как и то, что он ещё не в курсе моей маленькой аферы. Я искренне порадовалась, что мой отчим уже отчалил от берегов Торшера. «Запах», – внезапно для самой себя ответила я. «Я узнала тебя по запаху». Кристофер криво улыбнулся половиной рта, давая понять, что услышал мой ответ но в то же время стремительно поднялся с моей кровати и направился к выходу. Уже в дверях я услышала его короткое. «Габи, ты же понимаешь, что даже то, что Леон уже сбежал из старшера не заставит меня отступиться. У тебя слишком сильный ментальный дар». Я скрипнула зубами. «Двуликий бес. Кажется, и тут Кристофер меня перехитрил, просчитав, что я буду пытаться спасти своего отчима. Интересно, почему же он просто так дал мне провернуть всё это?» «Отдыхай. Это мой личный дом. Здесь нет прислуги. Тебя никто не побеспокоит. Тренировки начнём завтра», – услышала я перед тем, как хлопнула входная дверь.